8. Затишье В просторном зале на мягких диванах расположились двое. Напротив диэллы восседал мужчина в дорогом черном костюме. На безымянном пальце его левой руки блестел алый перстень, на печатке которого переливался символ в виде двух капель – крови и воды. Облик мужчины впечатлял. Красные волосы, янтарные глаза – и абсолютно идеальные черты лица. Это был глава сильнейшего в республике югха клана Ракта — Алари Ракта. Он и Диэлла в молчании пили горячий чай, внимательно рассматривая друг друга. «Какая невероятная внешность! Чертов клан Ракта со своей силой крови!» — думала Диэлла, завороженно разглядывая Алари. Она до этого момента и не знала, что люди могут быть настолько красивы. «Честно говоря, — подал голос Алари, — я впервые вижу такую прекрасную девушку, как вы». Дело покраснело. Сильный и глубокий голос вызвал у нее приятную дрожь, вдоль позвоночника побежали мурашки. Она искренне наслаждалась компанией и втайне мечтала, чтобы первый старейшина клана Ракта подольше рассматривал послание председателя Совета Храма. «В это время...» В своем личном кабинете напротив камина сидел мужчина, которому на вид было около сорока лет. В глаза бросались алые волосы, чисто выбритое лицо и ярко-голубые глаза. Одет он был в простенькую белую тунику без рукавов и серые шорты, на ногах красовались пушистые тапочки небесного цвета. Анашур Ракта сидел и внимательно рассматривал изумрудное кольцо, глубоко задумавшись. Вот оно значит как. Новый глаз жизни. Кэлин просит меня помочь, предлагая взамен Арану посетить пруд жизни. Анашур снова ушел в себя. На данный момент страна вела войну с коалицией варваров на севере и альянсом земель Парваты на западе. Если сейчас Анашур поможет храму жизни защититься от хвирдов, то позже обязательно последует месть. Конфедерация Хвиртхар и альянс земель Парваты довольно дружны, но пока Хвирды не помогали им воевать с республикой. А учитывая мелочность конфедерации, то после поступка Анашура они обязательно пришлют подкрепление в земли Парваты. На данный момент республика может и воевать, и развиваться. И если же давление усилится, темпы развития могут существенно замедлиться. Но взамен... Хелен предлагает возможность Арану Ракте, который стал избранным Красного Неба, войти в пруд жизни. Доступ туда есть только у Храма Зеленого Неба. После такого основы Арана существенно усилятся, а его значимость в Храме Красного Неба возрастет. Аран — надежда нашего клана. По всему континенту появляются невероятные гении. «Если республика хочет выйти на один уровень с сильнейшими странами континента, ей придется заплатить такую цену, чтобы развивались наши лучшие таланты», — Думала Нашур. «Хоть я и буду действовать от имени клана, это коснется всей республики, и сенат будет очень недоволен. Придется пообещать этим вредным старикам поработать над генетикой их потомков. За наш счет, конечно. Думаю, это их успокоит», — ухмыльнулся он. У клана Ракта основа силы — это энергия крови. Благодаря ей они могли еще во время беременности определить и усилить талант ребенка. В процессе они убирали любые внешние недостатки. Каждый из клана Ракта был невероятно красив и талантлив. Анашур сдавил в кулаке кольцо и повернул голову. Из тени вышел седой старик в строгом костюме и поклонился ему. «Скажи Арану, чтоб собирался». Он поедет вместе с этой девушкой из Храма Жизни. Собирай клан, скоро мы выступим в префектуру Вуна. Приказал на Шур и разжал ладонь, над которой рассеялась изумрудная пыль. Слушаюсь. Старик еще раз поклонился и исчез. В это же время клан Захара из альянса Земель Парваты принимал гостей. Вся география альянса состояла из гор, которые заселяли кланы, дворцы, секты, башни. Парвы были очень воинственным народом. На севере они воевали с коалицией варваров, на востоке — с республикой Юкха, а на юге — с федерацией Черной Розы и с республикой Светлого Ириса и Союза Семи. На западе же был Бурный океан, через который парвы активно торговали с юго-западной частью континента и островами. У страны не было единого правителя — но имелся Совет Парваты. В него входили все значимые силы на землях Парваты. Все важные решения для страны решались голосованием, а количество голосов у каждой силы зависело от того, сколько гор они смогли занять. Междуусобные войны были постоянным делом в Альянсе. На границе с республикой властвовал клан Захара, авангард в войне с республикой, контролирующий 18 гор. Сейчас глава клана Дузаги Захра. Вместе со своими членами семьи стоял у портального здания храма Космоса и с волнением ждал гостей, делегацию из конфедерации Хвердхар. Встречающие имели схожие черты внешности. Кудрявые волосы и почти прозрачную кожу — верный признак принадлежности к народу парвов. Наконец из здания вышли пятеро. Ввел группу мальчик лет тринадцати, с длинными белыми волосами по пояс, одетый в белую рясу, на которой золотой вышивкой талантливый мастер изобразил свернувшегося в кольцо змея, кусающего себя за хвост. Чуть выше глобелы цветом платины отсвечивал небольшой овальный кристалл, будто вплавленный в середину лба. Позади него шли четверо — старуха, молодой парень и высокий мускулистый мужчина с девочкой на плечах. Они были одеты в белые одеяния с изображением двух бронзовых свернувшихся в кольцо змей на груди, И рисунком четырех скрещенных мечей на спине. Люди конфедерации Хвердах подошли к главе клана Захра и остановились. Мальчик окинул равнодушным взглядом дузаги: буйные черные кудри, серые глаза и настолько тонкая кожа, что под ней проступали вены. Потеряв интерес, он ровным голосом сказал Старая! Позади него вышла старуха, на пальцах которой сверкали острейшие черные когти. Она сгорбилась, опираясь на трость в виде белой змеи. Левый глаз заменял красный шар с цифрой 16. Старуха подошла к Дузаги Захре, вынула из кольца свернутый в трубочку свиток и протянула ему. Глава клана с поклоном принял его, с волнением развернул и быстро прочитал. «Вы предлагаете нам напасть на республику?» Одновременно облегчённо и с ноткой волнения спросил Дузаги Захра. Он нервно коснулся рукава коричневого пальто и прокрутил серую пуговицу из дорогого металла, на которой изображался герб клана — Туманная гора. «Именно. В это время мы заберем девочку. В ее венах течет ваша кровь, мы это уже выяснили». Мальчик остро посмотрел на лицо Дузаги. Тот поежился под взглядом странных глаз с радужкой цвета платины, без зрачка. «Наша кровь!» Дузаги на мгновение задумался и понял, про кого говорит мальчик. Про дочь Джами Захра, его младшего сына, которого он искренне ненавидел всей душой. «Ха! Мы с радостью вам поможем!» Дузаги широко улыбнулся. Республика давно не видела серьезных атак. Нельзя им давать расслабляться. Наши друзья из-за моря уже соскучились по красивым рабыням. «Это хорошо. Пятый, передай наш подарок главе клана». Мальчик повернулся к своим сопровождающим. «Да, господин Утул! Пробасил один из сопровождающих, очень высокий и чрезмерно мускулистый мужчина с гипертрофированно большими кулаками. С левой стороны шеи выделялась белая чешуя, на которой грубыми рубцами вырисовывалась цифра 5. Волосы у него были короткими и неаккуратными, цвета солнца, а в карих глазах сквозило мудростью и спокойствием. «Дядя Пятый, можно мне?» Воскликнула девочка лет девяти, сидящая на его шее. Выглядела она, как обычный любопытный ребенок, разве что над правой бровью виднелся белый шрам в виде цифры девять. Здоровяк вынул из кольца шкатулку из красного дерева и передал девочке. Та повертела ее в руках и подбросила в воздух. Шкатулка зависла над ней и плавно спустилась в руки к дузаге. Тот церемонно поклонился и принял подарок. «Крылатый, готовься!» Бросил мальчик через плечо. Хмурый худой парень лет шестнадцати молча поклонился. У него были красные глаза, лысая голова и крылья летучей мыши за спиной. На правой скуле в виде шрама изображалась цифра двадцать один. Крылатый сдвинул бровик к и посмотрел куда-то в сторону, и в то же мгновение в небе появилась гигантская белая летучая мышь. «Джаго!» — крикнул дузаги захра за спину. «Проводи гостей!» «Да, отец!» — вышел вперед и поклонился парень лет двадцати с каштановыми волосами и серыми глазами. Он свистнул, и к нему подлетел гигантский орел. Джага вскочил на него, и тот взлетел, разметая под собой пыль. Гости из конфедерации запрыгнули на подлетевшую белую летучую мышь, которая была в разы больше орла, и полетели за Джага в город Борна. Неэль открыл глаза и потянулся разбуженный веселый болтовней Мии и Элуры. Он совсем не выспался из-за ночного визита Шрама и путешествия по снам обитателей Ямы, но не позволил себе поваляться еще немного, через силу встал, умылся и сел за стол, ожидая прихода Ухила. После завтрака настало время учебы. «Ухил, а кто главный в стране?» «Главный в стране — Сенат». Довольный и размеренный после сытной трапезы ответил ухил. Он облокотился, недавно приобретенный стул, скрепив пальцы на объемном животе. Сенат следит, чтобы правила книги крови не нарушались. Он же назначает из своего состава отца республики, представителя всех одаренных, а сына республики выбирает весь народ. Что за книга крови? Это книга, в которой изложены основные правила страны, включая наши права и свободы. «Конституция, что ли?» — удивился Ниэль. «А?» Ухилл непонимающе посмотрел на него. «Ничего, продолжай». «Так вот, сын республики избирается раз в пять лет из простых людей. Он создает кабинет министров и управляет страной. А кем избирается?» «Гражданами, конечно!» — воскликнул Ухилл. «Но не всеми. Чтобы иметь право голоса, у тебя должна быть фамилия. И как ее получить?» «Для этого надо стать гражданином третьего ранга. Им может стать каждый. Солдат, фермер, торговец, даже рабочий. Но только если он это заслужил. Республика пускает на голосование только тех, кто добился этого права своими силами. Конечно, одаренные не в счет. Они сразу становятся гражданами третьего ранга», — пояснил ухил «Дай угадаю, всего рангов девять?» — улыбнувшись, спросил Ниэль. «Естественно». Например, глава нашего города — мэр Аван. Он гражданин шестого ранга. У нас город маленький, выше ему не подняться, если только в мегаполис не переведут. Правда, я слышал, что он из какого-то крупного клана и скоро уедет отсюда. А кто попадает в Сенат? Хм, Ухил задумчиво почесал подбородок. Нужно понимать, что в нашей республике распространены три вида силы — кланы, ордена и храмы. Кланы основываются на кровном родстве. У сильных кланах сложная структура и старших, младших и побочных ветвей. А в орденах все завязано на особых навыках или идеологии. Обычно туда вступают сильные, одаренные, без семьи. И их представители собраны в Сенате? Не только. В Сенате собраны послы каждой префектуры, которых всего 17, и представители особо сильных кланов, орденов и всех храмов. У них есть богатство и сила. Вот, например, Хьода. Она из клана Брахос, довольно влиятельная сила. Они не дотягивают до сената республики, но вот в совете префектуры их слово не на последнем месте. Они строят дороги и дома. Причем делают это хорошо, скажу я тебе. Благодаря качественной и добросовестной работе сейчас их влияние распространилось не только на нашу префектуру Вуна, но и на другие. Вот оно как, Брахос. Нель запомнил эту фамилию. А зачем ей в яме жить? Да что ты ее знает? Сейчас вообще все с ума посходили. В наш городок откуда только не приезжают. На улице в кого только не плюнь, окажется из семьи гражданина шестого ранга и выше. Ниэль вспомнил про ночной вопрос Шрама. Наследие длиннопалых. Надо будет в списке Ренна поискать, что за раса. Сделал себе заметку на будущее Ниэль. Ладно, давай уже к занятиям приступим. Завтра еще что-нибудь спросишь, предложил ухил. После часовой учебы Нель вышел из землянки и пошел к лупоглазу, где обменял несколько найденных на горе растений на одежду для себя и Мии. Он только утром понял, что шрам мог заметить странность одежды, поэтому решил забросить ее в кольцо от греха подальше. Хоть выглядела она и не броско, но вот материал был слишком хорош для сирот из ямы. Нель отдал одежду Мии и переоделся сам, после чего решил прогуляться до дыры, что вела через городскую стену. Он заметил, что на этот раз за ним следит только один человек. Через несколько минут он догнал Неля и, проходя мимо него, сказал, «Проход можно использовать только ночью». Понял. Нель свернул на ближайшем повороте и пошел домой, досадуя, что днем в город ему не попасть. Возвратившись домой, Нель вместе с Мией поспешил на гору, взяв с собой пустую корзину. Некоторые прохожие удивленно смотрели на него. Многие жители ямы думали, что Ниэль погиб в тот день. После того, как брат с сестрой вышли из ямы, за ними перестали следить. Когда они зашли уже достаточно далеко, Неэль остановился. «Мия!» Он достал из кармана брошь в виде гусеницы и протянул ей. «Вот, возьми». «Что это?» Она приняла украшение и с подозрением покрутила его в руках. Нель подробно объяснил предназначение артефакта и даже показал, вытащив из гусеницы кристалл жизни. «Это очень ценный артефакт. Ты не должна про него никому говорить. Его невозможно узнать без подробного анализа, поэтому можешь носить. Если спросят, скажи, что это подарок матери. Внутри около ста высших кристаллов тумана и пятидесяти высших кристаллов жизни. Это огромное богатство». «Пусть это будет моей тебе помощью на первое время». «Хорошо». Мия кивнула, и ей сразу стало грустно. Она не хотела думать про расставание с братом. «Спасибо, Ниле». На горе, пока Мия тренировалась контролировать свои силы, Нил снова начал искать трехцветную камфору, но его поиски закончились ничем. Сдавшись, он сел за чтение книг из библиотеки и наткнулся на интересный отрывок. В нем говорилось, что более 50 тысяч лет назад На континенте шла война высших богов. Тогда высший бог фиолетового неба, Рио, убил высшего бога оранжевого неба, Синди, а после пожертвовал собой, почти полностью стерев оранжевое небо и реку судьбы, что текла в нем. Заинтересовало Неэля то, что после смерти Синди, которую еще называли высшей богиней судьбы, появился естественный артефакт — монета судьбы. Эта монета находилась на третьем месте в списке сильнейших естественных артефактов. Неэль кое-как нашел этот список в библиотеке Хильдефона. Он смотрел на него раз за разом и просто проходил мимо, будто что-то мешало ему. Внимательно прочитав описание артефакта, Ниэль понял, что именно монета судьбы все это время была с ним. Он вытащил и всмотрелся в нее. В описании монеты говорилось — что она может девять раз предсказать судьбу, три раза создать остров судьбы и один раз полностью изменить судьбу. Из-за последнего свойства монета оказалась на третьем месте. Говорят, что с помощью этой способности можно творить настоящие чудеса, прорваться к высшему богу, создать легендарный артефакт и даже воскреснуть. А еще можно переселиться в чужое тело после смерти, подумал Ниэль, отложив книгу. Он подозревал, что монета появилась на Земле после финальной атаки высшего бога фиолетового неба. Только как они узнали про ее свойства? Предсказатели, может, какие? Думал Ниэль, потирая виски. Он еще раз глянул на монету. «Единственная река полностью стерлась, когда я умер. Он перевернул монету. Из девяти зубьев Диадема осталось пять, а из трех лун — одна. Одна луна стерлась из-за наследия Хильдефона», а вторая непонятно зачем. Я пришел к Хьоде и чуть не умер от рук Финриха. Но я увидел Крима и позже из-за травы познакомился с Нейро. Может, этого монета и хотела?» — размышлял Неэль. Позже он нашел размытое описание острова судьбы. Это нечто вроде пятна в реке времени, точка, в которой сходятся линии судеб разных существ. Каким бы путем они до этого не шли, Они должны попасть на этот остров в определенный момент времени. Случайная встреча или происшествие, меняющее жизнь. Это моменты, которые предопределены судьбой, и у каждого в жизни есть хотя бы один такой. Монета дважды насильно создала такие острова с Ниелем в главной роли. Но оранжевое небо и река судьбы уничтожены. Почему монета способна создавать эти острова? И почему вообще я стал избранным фиолетового неба? Это же нелогично. У Ниэля начали появляться сомнения. Но, вспомнив все то, что дала ему монета судьбы, он отмел свои подозрения. Скорее всего, это фиолетовое небо почувствовало монету. Поэтому приняло меня, чтобы я не стал избранным оранжевого неба. Думаю, это так. Наконец, определился со своим мнением Ниэль. Ниэль в этот день так и не нашел трехцветную камфору. Ближе к вечеру он и Мея вернулись в яму. и Неэль пошел к дому Схемета. Снова топозна, пролежав на одном месте и мысленно сделав заметки о действиях Схемета, Нель пошел домой. На этот раз Элуры не было, она осталась отцом. Перед сном Неэль достал из кольца хельдофона шпильку в виде толстой иголки с небольшим сапфиром вместо ушка. Учитель говорил, что она улучшает сон и позволяет хорошо выспаться. Он закрепил ее во внутренней части рукава и закрыл глаза, отправляясь в мир снов. С утра Ниэль проснулся бодрый и отдохнувший, хотя долгое время бродил по чужим снам. Он пока не понимал, зачем ему смотреть кошмары детей или эротические сны алкоголиков, но подозревал, что в будущем это будет не так бесполезно, как сейчас. Урок вновь начался с вопросов. «Расскажи про храмы», — попросил Ниэль. Ну, Ухил почесал голову. «Храм Желтого Неба, собственно, это банк». Все мы пользуемся его валютой. Бронза, серебро и золото желтого неба. Подделать их невозможно, используются особые материалы. Десять бронзы — это одна серебрушка, а десять серебряных — одна золотая. Есть еще купюры. Когда монет много, их в банке можно обменять на купюры. Можно бронзу сразу на золото обменять, если хватает, а можно на бронзовые купюры или серебряные. «Я понял, что ты про деньги много знаешь», — перебил Ниэль. «Давай дальше про храмы». Да, про деньги я люблю говорить. Мечтательно протянул ухил, вспоминая про свой прибыльный бизнес. Храм зеленого неба, храм жизни, владеет больницами. Конечно, у них есть конкуренты, но самое лучшее лечение именно у зеленых. Нель улыбнулся и глянул на Мию. Та закатила глаза, но ее губы дрогнули. Храм красного неба, храм войны, вербует воинов. Они наполовину наемники, наполовину авантюристы. Заказные миссии выполняют, могут даже армию собрать, если надо. Но они не любят, когда их так называют. Сами они контрактниками себя зовут, а на другие названия обижаются. Храм синего неба, храм порядка, владеет судом. В любой развитой стране должен быть независимый суд, подчиняющийся только книге крови и законам страны. Они продают контрактную бумагу, заверяют завещание и... занятия их обширно. «Синий храм владеет судом, а желтый банком. А не слишком у них много власти? И почему тогда красные просто наемники, а не армия?» Нельц задумчиво погладил подбородок. «У красных кровь сильно горячая, а в армии дисциплина нужна», — усмехнулся Ухил. «А привилегии такие, потому что и банк, и суд набирают людей из нашей республики. Это наш народ, вплоть до главного судьи страны или главы столичного банка. Там сложно все». «Договора многочисленные заключены, поэтому это выгодно обеим сторонам». «Понял», — кивнул Ниэль. «А другие храмы?» «А какие там еще остались?» У Хил почесал заросшую щеку. «Черный храм — храм смерти, проводит мертвых, погребение устраивает, чтобы по всем правилам было». «Лазурный храм — храм мысли, академии строит, в основном для простых людей, редко для одаренных. А еще он светом снабжает все города». Я не знаю как, но им лишь надо построить отделение в городе и начать продавать свои сферы. После установки всю ночь светло будет, как днем. И в дома такие ставят. Вообще они много чего делают. Их газета одна из самых популярных, они буквально все события раньше всех узнают. И почта у них тоже одна из лучших. Ухил задумался. А фиолетовый храм? Нель постучал пальцем по столу. Храм космоса порталы делает. Они очень дорогие и сложные. И за каждое использование платить надо. Я слышал, что в столице каждой префектуры есть один. Ну, а в столице республики и подавно. Говорят, что он переносит человека в фиолетовое небо, а уже оттуда отправляет по адресу. Еще храм кольца пространственные делает, тоже дорогие. Самое дешевое кольцо 10 тысяч серебряных стоит. Ну, и артефакт всякие мастерят, тоже дорогие. «Каждый зарабатывает как может», — вздохнул Ниэль. «Это да». Сейчас деньги всем нужны. Их ценность очень высока, как для обычных людей, так и для одаренных. Даже владыка будет думать, как заработать лишние деньги. Ну что же, начнем урок или еще вопросы? Ты забыл про оранжевое и белое небо? Оранжевого нет, исчезло оно. А белое уже давно не появлялось. Его еще называют забытым или потерянным небом. О нем даже слухов почти не осталось. Ладно. «Давай урок начнем, много времени ушло», — решил Ниэль, глянув в окно. Сегодня он собирался находиться рядом с Мией, когда она будет прорываться на уровень Новика. После учебы Ниэль и Мия собрались и пошли на гору. В пути Ниэль неожиданно нашел трехцветную камфору. Он держал ее в руке и с улыбкой разглядывал. «Мия!» — повернул он голову к сестре и хитро улыбнулся. «Хочешь отомстить Луре и Финриху?» Хочу. — Мия сощурила глаза. — Тогда слушай. В небольшой пещере сидел крыса, разглядывая украденные им вещи. Это был его тайник, о котором никто не знал. Иногда он двигал ушами, прислушиваясь. С детства у крысы были отменные обоняния и слух. Сам же он считал себя будущим ударенным, поэтому не собирался заводить ни с кем близкие связи, Иногда с Мазей пограбить других — это предел его взаимодействия с жителями Ямы. И то после случая с Мией Мази перестал звать его в компанию. Крыса вырос на улице, на самых неблагополучных улицах Нижней Ямы. Он уже не помнил свое имя. Из-за близкого внешнего сходства все вокруг называли его крысой. Да и он был не против. Крыса очень живучие существа, как и он. Вдруг крыса услышал шум. Он осторожно вышел и через кусты пробрался в сторону звука. Затаившись за большим камнем, он слегка высунулся и увидел весело болтающих брата с сестрой. «Опять эти уроды с верхней!» — заскрежетал зубами крыса. Он ненавидел их. Особенно он не взлюбил Мию. В детстве она всегда помогала ему с ранами, когда его били. Но чем больше она помогала, тем больше он ненавидел ее, сам не понимая почему. Нель? «Когда мы отнесем трехцветную камфору тетушке Хьоде?» — спросила Мия у брата, разглядывая цветок в корзине. Нель вымочил его в специальном отваре, но внешний вид цветка из-за этого совершенно не изменился. У крысы внутри все замерло, когда он услышал название цветка. Он сам все время искал его, но не мог никак найти. «А зачем ей относить?» — подал голос Ниэль. «Отдадим его Финриху. Он же каждый день к Хьоде из Алуры ходит. «Если мы отдадим цветок Йоде, то просто получим еды. А Финрих может денег дать или даже в город к себе забрать». «И зачем мы ему?» — недоуменно спросила Мия. «Как слуги, конечно. Богатые люди часто берут слуг. Вот и мы можем так в город попасть». «А Финриху зачем цветок?» «Он его Лури отдаст». Я, когда клубоглазу ходил, слышал, он очень ищет камфору. «И деньги немаленькие предлагает». Пока брат с сестрой разговаривали, Крыса строил планы. Ему был необходим цветок. Амбиции подталкивали его вперед, ведь первый шаг его плана наступит намного раньше, если забрать камфору. Он сжал в руке небольшой нож, но не смог заставить себя напасть на Мию. Он уже убивал раньше, но сейчас почему-то не сдвинулся с места. Опустив глаза, он заметил туман, что поднимался все выше. «Нель, тут туман!» Мия встала, тревожно оглядываясь. Марева уже достигла ее груди. «Мия, мне страшно!» Крыса в презрении искривил губы. «Трусливое ничтожество!» «Мия, побежали!» Крыса забеспокоился. Услышав удаляющиеся шаги, он хотел было двинуться за ними, но, услышав крик Ниэля, замер. «Мия, я камфору оставил!» — кричал он. «Позже вернемся!» — послышался голос Мии издалека. Через несколько минут туман пропал. Крыса осторожно подошел к месту их отдыха и с восторгом обнаружил на земле трехцветную камфору. Брат с сестрой смеялись, облокотившись о дерево. Нель уже давно заметил тайник крысы, но не лез туда, и пару дней назад придумал этот план, чтобы сразу убить трех зайцев: наказать Луру, проучить крысу. и устроить веселую жизнь Финриху. Ему было интересно, как тот отреагирует, когда поймет, что именно подсунул своей любимой. Судя по его характеру, он просто-напросто размажет крысу. А отвар для изменения свойств камфоры Нель приготовил уже давно. Нель был очень удивлен, как хорошо Мея контролировала туман. Сначала он хотел просто сделать из дымки змею, но сестра предложила напустить как можно больше тумана. Оба варианта были подозрительны, но для десятилетнего ребенка самое то. Нель видел через свое восприятие, как крыса что-то сжал в кармане и чуть не бросился на них, едва не испортив их план. Сам Неэль мог лишь поглощать кристаллы, пока не стал новиком. Разве что на пальце огонек мог зажечь. Мия же частенько играла со своей силой, показывая удивительный контроль. Взяв в руки кристалл, она опустила его к земле, пока они сидели и говорили недалеко от крысы. Поглощая энергию, она прогоняла ее через себя и выпускала с кончиков пальцев другой руки. «Хотя, может, такой контроль — это особенность родословной», — думал Ниэль. Отдохнув и отсмеявшись, Ниэль с Мией приступили к самому важному. Настало время прорыва к Новику. Все прошло намного проще, чем у Ниэля. Как и в случае с биозаром Мия совсем не чувствовала боли. Она просто расширила свое ядро, и ее кровь смешалась с энергией. Ниэль был уверен, что это также особенность родословной, причем невероятно полезная. Проводив сестру домой, Ниэль снова принялся следить за схеметом. Он уже примерно продумал план, но ему еще нужно было несколько дней, чтобы убедиться в своих выводах. Нель шел обратно, размышляя о дальнейшей жизни. Когда он подошел к землянке, он увидел, как Мия дает еду чудику. Пока тот жевал еду, его ужасные шрамы постоянно двигались. Выглядело это пугающе. Мия частенько давала покушать чудику, жалея его. Да и сам Ниэль раньше совсем не боялся его. «Но... Гниэль!» Жуя воскликнул чудик, развернувшись и пристально уставившись на него. «Привет!» Махнул рукой Неэль и по привычке активировал свой правый глаз. Неэль прижал руку к глазу, в ужасе, смотря на Чудика. При активации он увидел перед собой просто костер энергии. Чудик замер. Его глаза налились кровью, а пересеченные шрамами губы задрожали. Он впился взглядом в неэля и медленно пошел на него. Неэль запаниковал, ощутив, что не способен двигаться. Он не мог активировать свои глаза или вызвать огонь, просто стоял и ждал. Чудик положил сверху руку на его голову, И сжал ее. В это время правый глаз Ниэля сильно кольнуло, и он ощутил смертельную опасность. «Стой!» — Мия схватила свободную руку Чудика. «Отпусти его, пожалуйста! Он не знал, он не хотел!» Ее голос дрожал, а глаза наполнились слезами. Чудик посмотрел на Мию. В его взгляде появились нотки сомнения, и он после секундного колебания махнул рукой в бок, отправляя Нееля в полет. Нель пролетел метров тридцать, сшибая на своем пути хлипкие заборы. Описав в воздухе полукруг, он со всего размаху врезался в крышу старой землянки, которая почти полностью была зарыта в землю. Он проломил потолок, тяжело врезался в стену и сполз на пол под удивленными и испуганными взглядами семьи бедняков. Перед тем, как потерять сознание, он увидел женщину лет сорока в старом и потертом платье, которая с тревогой в глазах подбегала к нему. Позади нее стояли двое испуганных детей.